Воскресное утро в Риге уже упоминавшаяся нами актриса Елена Тяпкина провела в ателье. Она не слышала молотовскую речь и ровным счетом, ни о чем не подозревая, вышла на улицу и уже через несколько минут встретила куда-то стремительно направлявшуюся Орлову. «Ну где же вы? Мы вас повсюду ищем!» – бросилась она к Тяпкиной. Орлова и Александров отдыхали тогда под Ригой в Кемере. Но по просьбе местных властей собирались дать несколько концертов в домах офицеров. Успели дать только два. Вместе с драматургами Раскиным и Слободкиным режиссер превращал очередное мюзик представление «Звезда экрана» с воодушевлением, встреченное зрителям, в киносценарии «Зародыш будущей весны». В Риге в то время оказалось множество писателей и актеров. Гарин и Охлопков ставили здесь фильм «Принцы нищий». Тяпкина снималась у них в одной из ролей. Корнейчук высиживал очередную пьесу. Когда спустя полчаса после встречи Орлова и Тяпкина вошли в номер, там, помимо названных, уже находились Бабочкин, Верта, Барнетт. Спустя какое-то время появился и Александров. «Я только что говорил с Москвой», — сказал он, — «и мне сообщили, что нас всех переведут в Сигулду. Мы будем там жить, пока не кончится этот инцидент». Кажется, он на полном серьезе верил, что происходящее действительно всего лишь инцидент. А на следующий день немцы уже бомбили Ригу, и ни о какой Сигулде никто не вспоминал. Тяпкина уговаривала Орлову и Александрова возвращаться в Москву, В своих мемуарах режиссер упоминает, впрочем, о каких-то особых указаниях, полученных из Москвы и предписывавших им выехать немедленно. Как бы то ни было, в тот же день отправились на вокзал за билетами. Когда возвращались, началась воздушная тревога, которую пережидали в подъезде под иронические комментарии Григория Васильевича. Ночь прошла спокойно, а утро вновь началось с завывания сирен, гулобом бомбардировщиков. Медлить было нельзя. Получившие распоряжение остаться в Риге, Охлопков и Барнет спустя несколько дней выбирались самостоятельно, с невероятным трудом. С вокзала, собственно, для Орловой и Александрова и началась война. Искаженные лица, крики, истерики, детский плач, привокзальная площадь была уже разворочена бомбами. Орлову немедленно окружили москвичи и ленинградцы, не сумевшие достать билеты. Среди них были артисты Ленинградской филармонии. Она пошла к начальнику вокзала, потом еще к кому-то, просить за всех сразу, и ей не смогли отказать. Во время посадки начался очередной налет. Был обстрелян и поврежден паровоз. Он не мог тронуться, и его откатывали на руках. Затем подогнали какой-то слабосильный, он тянул еле-еле. Добрались до первого взорванного моста и на лодках переправились на другой берег, куда вскоре подогнали состав. Ехали в жестком вагоне вместе с командиром погранотряда, его женой и двумя детьми. Утром он разбудил ее, и она, не успев одеть детей, завернув их в одеяло, подхватила какой-то узел и вышла. Он посадил их в телегу, отвез к лесу и сказал «Уходите». А сам вернулся на погранзаставу, где шел бой. У женщины этой, кроме узла и одеяла, не было с собой ничего – ни еды, ни питья, ни одежды. Орлова взяла в дорогу корзину, где были бутерброды, хлеб и бутылки с морсом. Все это она сразу начала раздавать, в том числе и семье пограничника». Под непрерывными бомбежками трое суток добирались до Минска. Белорусскую железную дорогу на всем ее протяжении бомбили постоянно. Однажды во время налета поезд остановился в поле. В вагоне остались только Орлова с Александровым и Тяпкина. Для них все обошлось. Ни одна бомба не попала в поезд. Другие побежали через насыпь в лес. Когда налет кончился, среди вернувшихся было много раненых. С помощью Тяпкиной Орлова сумела организовать женщин-эшелона в отряды сандружинниц. Ее узнавали, принимали ее поведение как норму, как продолжение экранного образа. Поезд, в котором она находилась, казался неуязвимым, заколдованным.